Глава девятнадцатая. Воссоединение. «Я так понимаю, просто прихлопнуть его нельзя», — сразу ухватил суть проблемы брат. «В любом другом мире с этим не возникло бы проблем, но эта сволочь засела именно в ключевом мире, а они живут по своим законам. Властелин раньше не уступал хранителям в силе, а каких высот ему удалось достичь за тысячи лет...» И что сейчас творится на Лайде, мы не знаем. Вполне вероятно, что большая часть населения планеты порабощена. Большая часть? Почему не все? В этом случае мир бы не открылся к заселению. У молодых хранителей должен быть шанс набрать послушников. Мы еще успеем поговорить об этом, когда я перенесу нас в мой чертог. А сейчас нужно дать инструкции родственникам. Я заметил, что Святослав и Виктория Огневы уже немного отошли от испытанного шока и готовы к конструктивному диалогу, да и остальные стартовы жаждут услышать подробности. «К сожалению, ни один хранитель не может лично вмешаться в события на Земле», продолжил я уже громче. «Это привлечет внимание пустотных охотников, что рыскают по Вселенной в поисках живых галактик». Если они почувствуют силу Хранителя, то рано или поздно поглотят этот сегмент Вселенной вместе со всеми обитателями. Но без помощи вы не останетесь. Я брошу клич среди членов клана и уверен, что многие захотят вернуться на Землю и помочь с ее очисткой от демонической заразы. «Папа рассказывал, что вы стали титанами», — сказала Виктория. «Это сделало вас сильнее обычных людей». Возможен ли такой вариант и для нас? Человечество должно найти собственный путь. У людей есть все необходимое, чтобы стать великой и, что самое главное, справедливой звездной империей. А стражи помогут этого добиться. Но если мы увидим, что люди пошли по пути лендов, то помощи от нас больше не будет. Теперь это ваша планета, и только вам решать, как на ней жить. Саша и Неон оборвали нить, через которую демоны могли контролировать людей. Больше ни одна инопланетная сущность не сможет повлиять на развитие людей. После стольких тысячелетий вы, наконец, обрели полную свободу. Осталось лишь сплотиться, очистить свой дом от заразы и вместе строить счастливое будущее. «Слышали?» Грозно обвел взглядом своих детей и их вторые половинки Саша. «Мы не можем вечно спасать человечество. Пора уже сделать что-то и вам самим. Мы с мамой дали вам все, что могли. Воспитали, согласно нашим моральным ценностям. А Кирилл снабдил уникальной информацией не только об истории Земли, но и открыл множество тайн обо всей Вселенной». «Стражи смогли отбить планету у старших, собирая информацию по крупицам годами. А вам разжевали все и положили в рот. Осталось лишь проглотить». Под суровым взглядом серебряного рыцаря все присутствующие съежились. Но по их пылающим аурам я понял. Люди жаждут начать действовать и не подведут. Для полной очистки планеты потребуется много времени, как минимум три или четыре поколения. но основу будущей империи Земли должны заложить именно они. Затем был сеанс исцеления от богини жизни виаты милосердной, как ее прозвали смертные на бете. Наташа аккуратно почистила и омолодила организмы всех родственников и наложила слабый регенерирующий баф который существенно повысит силу и работоспособность людей. Ближайшие 20 лет будут для них определяющими. Поработала Наташа и со спящими детьми. Мягкими воздействиями она стабилизировала и укрепила их психику, внедрила регенерирующий конструкт, который будет ускорять заживление любых повреждений и стимулировать клетки детских организмов к быстрому росту и достижению оптимальной работоспособности. Особо внимательно жена поработала с девятилетним Сашей Огневым. Парню предстоит многое совершить, и он должен вырасти сильным. Пока Наташа колдовала, я изучил кристалл из хаотического оникса, который Саша с неоном вынесли с Ферна. Материал очень странный и невероятно энергоемкий. В данный момент он был заполнен энергией чуть больше, чем наполовину. Саша много потратил, когда обезвреживал демоническую сталь от вредоносных для обычного человека воздействий. Пространственные координаты точки Вселенной, где укрылся властелин, были на месте. Слабого импульса силы хватило, чтобы подсветить их для более простого извлечения, и уже через несколько секунд длинная строчка букв и цифр зависла в воздухе, чтобы почти мгновенно впитаться в сферу времени. Уникальный артефакт запечатлел их и тут же выдал прогноз по расходу энергии для перемещения. Честно признаться, я даже завис от итоговой цифры. Это в какую же задницу мира забрался властелин, что на перемещение не хватит текущего запаса энергии сферы. Теперь я понял, почему Ферн настолько поврежден. Прыжок на такое расстояние, да в совокупности с эксперимента пустоты, даже ключевой мир не выдержал такого издевательства. «Держи, Саш», — передал я брату его трофей из ада. «Камушек невероятно энергоемкий, но для хранителей он будет мало полезен. Лучше передай его сыну. Будет что-то типа семейной реликвии». «Отличная идея, так и сделаю», — обрадовался Сашка и пальцем поманил старшего сына. Ну, а потом настало время прощаться. саша Сашины дочки плакали, оба сына стояли с каменными лицами. Я не мог гарантировать, что они увидят родителей вновь. Поврежденная давней битвой богов Альфа непредсказуема. Даже сфера времени не позволила мне заглянуть внутрь нее, и существует большая вероятность, что Саша с женой окажутся отрезанными от всего остального мира. Карма Сони находилась на достаточном уровне, чтобы стать хранительницей вместе с мужем. Она почти всю жизнь сражалась с ним плечом к плечу и пролила немало своей крови во благо родной планеты. Я уверен, что смогу протащить ее в ключевой мир вместе с Сашей. Сфера времени мне в этом поможет. За жульничество на них, скорее всего, будет наложен штраф. Но только так они смогут остаться вместе, чего оба желают больше всего на свете». По мере того, как просыпались дети, народ начал расходиться. Я сообщил всем старый, придуманный еще в Альфе пароль. «Мы с тобой одной крови», который должен послужить ключевой фразой для контакта с группой десанта Титанов, которых я отправлю на Землю. Стражи сами выйдут на связь с огневыми и стартовыми и уже совместно выработают стратегию очистки планеты. Самым сложным для всех будет сообщить внукам о смерти любимых бабушки и дедушки. Именно так было решено объяснить их исчезновение. Виата сотворила пару голографических артефактов, которые в точности скопируют внешность Саши и Сони. И для похорон этого будет достаточно. Для общественности их смерть не вызовет особых подозрений. Они и так считаются долгожителями в свои 80 лет. Мало кто доживает до столь преклонного возраста в условиях постоянной войны с демонами. Но для маленьких детей это будет серьезный удар. Возможно, детей потом посвятят в тайну смерти легендарных дедушки и бабушки. Но это будут решать Сашкины дети. Постараюсь приглядывать за ними, но все будет зависеть от итога противостояния с властелином. Ну что, пора отправляться? «Вот так, без подготовки», — хмыкнул Саша и прижал к себе жену, которую била нервная дрожь. «На подготовку осталось не так много времени, как того хотелось бы. Хронос рассчитал время побега из сферы идеально, поэтому нужно действовать быстро». «Ну что, тогда поехали», — повторил Саша легендарную фразу. Сфера в моих руках сверкнула радужным огнем, картинка перед глазами сменилась, и мы оказались в общем зале чертога, где Торс, Моук, Альга и шайне обсуждали план дальнейшего развития беты в условиях, когда все боевое божественное крыло клана отправится выполнять самоубийственную миссию с весьма сомнительными шансами на успех. «О, босс, мы как раз думали, куда это вы пропали?» Тут совет твой нужен. Как ты думая, не успел договорить Тор. Сашка, это реально ты? Вытаращив от удивления глаза, перебила молотобойца глазастая Альга. Вчера с утра точно был я, а сейчас уже не уверен, прошептал брат, глаза которого бегали из стороны в сторону, видимо, читал системное уведомление, а кожа начала испускать еле заметное золотистое свечение. «Танк!» — заорал Тор, до которого наконец-то дошло. Кто именно оказался перед ним? «Хлоп, хлоп, хлоп!» Словно автоматная очередь послышались звуки, которые сопровождали перемещение в пространстве, и в чертоге появились все стражи-хранители, по всей видимости, вызванные Тором. Вернуть Сашку стоило уже ради того, чтобы насладиться лицами друзей. В следующую секунду раздался такой восторженный, дружный рев, что от выброса энергии завибрировал весь черток Народ бросился обнимать друга, а у девчонок по обыкновению из глаз брызнули слезы радости. Я знал, что Сашка очень боялся этой встречи. Он считал, что предал всех, и думал, что те, кто по его вине потерял на земле своих близких, злы на него. Я специально не поднимал эту тему, Он должен был все понять сам. В той ситуации, в которой оказался брат, любой на его месте поступил бы так же. А свой долг вселенной он выплатил. Воссоединение с одним из изначальных лидеров стражей праздновали весь оставшийся день и всю ночь. Друзья были не в курсе Сашкиных похождений на Ферне, да и информация о судьбе Земли была интересна всем. Спец и корт... Армейские друзья брата к этому времени уже заработали нужное количество кармы самостоятельно и получили отпорядка по собственному миру, который и развивали. Но они примчались тут же, как узнали о возвращении Саши. Соня поначалу чувствовала себя неуверенно в незнакомой компании, которую связывало насыщенное общее прошлое. Но мы приняли ее как родную, и она очень быстро вписалась в наш дружный коллектив, который, по сути, является одной семьей. Ближе к концу вечеринки мы с братом закрылись у меня в кабинете и, наконец, смогли нормально поговорить наедине, укрывшись замедляющим течение времени полем сферы. «Значит, мама была хранительницей», — начал с волнующей больше всего тему брат. Но как такое возможно, Кир? И почему она умерла так рано? Или она не умерла? «Умерла, Саш», — грустно ответил я. Мама была исследовательницей. Она путешествовала по Вселенной в поисках живых миров. На Землю она наткнулась случайно, когда возвращалась из дальнего поиска. В том участке Вселенной, где располагается наша галактика, до сих пор пространственные перемещения работают весьма нестабильно из-за устроенной хаоситами бойни. Мама на какое-то время оказалась в ловушке и не смогла покинуть Солнечную систему. Ей требовалось время, чтобы накопить силы, и тогда она решила спуститься на планету. «И во время этой прогулки она повстречалась с отцом», — хмыкнул Саша. «Да, ты же помнишь историю знакомства родителей?» — улыбнулся я. Мы знали ее наизусть с детства. Папа множество раз рассказывал нам, как спас провинциальную девчонку, в первый раз оказавшуюся в Москве, от приставшей к ней шпаны. Сейчас это кажется очень забавным. Маме хватило бы просто щелкнуть пальцами, чтобы избавиться от мешающих ей людей. Но в детстве эта история казалась нам удивительной и романтичной. Они гуляли по Москве весь день и всю ночь, расставшись лишь под утро. Причем мама не оставила отцу никаких контактов, хотя он просил об этом не раз, сказав на прощание загадочную фразу. «Я найду тебя, если посчитаю это нужным». Влюбившийся с первого взгляда отец мучился две недели. Он даже специально ходил часами по городу в поисках таинственной незнакомки. Пока где-то через месяц мама не постучалась к нему в дверь. С тех пор он, на всякий случай, старался не выпускать ее из виду, чтобы любимая девушка вновь не потерялась. «Когда мама покинула солнечную систему, смертный, с которым она познакомилась, никак не уходил из ее головы», — продолжил рассказ я. В итоге она не выдержала и вернулась на землю, чтобы понять, что с ней происходит. После встречи мама покинула Солнечную систему лишь однажды, чтобы передать статус Верховного Хранителя одному из богов ее пантеона. И, вернувшись к отцу, отказалась от своей силы, чтобы прожить смертную жизнь рядом с ним. Ведь только так у них могли родиться дети. «Она знала, что не проживет долго?» Сглотнув ком, спросил Саша. «Скорее всего, нет», — немного подумав, ответил я. Никто не знает, сколько ему отпущено времени. «Кроме тебя», — кивком указав на сверкающую сферу, ухмыльнулся Саша. «Кроме меня», — подтвердил я. «Но мамины гены не наделили нас с тобой сверхъестественными способностями, не сделали умнее или сильнее обычных людей. Они дали нам лишь потенциал для роста, а всего остального мы добились сами, своим трудом, потом и кровью». «И что это за потенциал?» «Потенциал творцов, Саш. У тебя он тоже есть. Я понял это сразу, как только увидел твою ауру». «Я уже успел покопаться в инфополе и понимаю, о чем ты говоришь, Кир», — кивнул брат. «Но не знаю, подходит ли мне этот путь. У тебя будет время определиться. На примере нашей мамы мы знаем, что выбор есть всегда» что она ждет в Альфе. Этого я не знаю, Саш. Но победить частичку властелина сможет лишь странник миров. Властелин очень хорошо информирован. Он внедрил свою частичку в душу жителя Альфы и со временем поработил ее. Поэтому пока он не нарушает законы Альфы и действует руками порабощенных местных жителей, его может прибить только такой же смертный. Как хранители мира вы сможете помогать страннику, не нарушая законов местной системы, естественно, которая, как я недавно выяснил, была создана изначальными силами Вселенной. «А эти самые законы он не нарушит, чтобы не подставиться под удар?» резюмировал брат. «Как хранитель ключевого мира поделись опытом, на что стоит сделать упор?» После смерти... Тарсунвальда и разрушение чертога последнего бога магический слой вокруг планеты начал стремительно таять. Скорее всего, за те 500 лет, что властелин провел в Параличе, на планете не осталось ни одного мага. Этот факт в совокупности с полной утратой контроля над всеми марионетками должен был серьезно спутать планы врага. По сути, после пробуждения ему пришлось начинать захват планеты с самого начала. Но сделать это без магии для него стало на порядок сложнее. Без механизмов магического контроля разума ему, скорее всего, пришлось основать империю и привлекать сторонников властью и деньгами. На это требуется много времени. К тому же нельзя сбрасывать со счетов и наши достижения. «Единоград должен был выстоять, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Без прямого ментального контроля властелина армия проклятых, скорее всего, разбежалась, и местным пришлось очень несладко. Но мы смогли сплотить все народы Лайди. И уверен, что они исправились с этой проблемой и создали мощное королевство. У наших союзников-балафоров 500 лет» а без магического слоя планета должна была очиститься от аномалий и других последствий войны богов, так что пространства для экспансии им было предостаточно. «Как я люблю твои прогнозы, Кир!» — улыбнулся брат. «Осталось выяснить, насколько они оказались точны, на 99% или на все 100%. Я так понимаю, первым делом надо будет вернуть миру магию. Ну, тут решать, конечно, вам. Но я бы посоветовал тебе взять воинскую специализацию, а соне магическую. Так вы сможете развивать оба направления. Но учти, что, скорее всего, в Альфе будут и другие хранители. И на этот счет у меня плохие предчувствия, Саш. Ой, и неспроста это заселение. Слишком мало прошло времени. По меркам Вселенной, естественно. «А какие могут быть тут подлянки?» Тут же нахмурился брат. «Я подозреваю, что Альфа будет полностью изолирована, и вам придется справляться своими силами без помощи извне. Возможно, сохранится частичный доступ к инфополю и общей информации. А возможно, не будет и этого. Ну и больше всего я боюсь, что в Альфу просочатся адепты пустоты». Такое уже случалось, но при текущем раскладе это грозит серьезными неприятностями. Если наши догадки верны, и властелин — это перерожденная пустота, то у вас будут серьезные проблемы. Пустота имеет полную власть над своими адептами, и что может сотворить властелин при поддержке хранителя мира, страшно представить. «Ну и задачки ты ставишь, Кир» почесав затылок пробормотал брат ладно допустим все случилось так как ты сказал мы разберемся в ситуации вступим в контакт с местными начнем им помогать, а дальше что сколько ждать этого твоего странника миров?» не знаю саш честно признался я в водовороте времени я узнал что дальнейший путь по которому пойдет линия времени после развилки зависит от действия двух людей. Одним из них являюсь я, и это однозначно связано с нашим крестовым походом. Силуэт второго был размыт, и я нашел этому только одно объяснение. Он еще не родился. Дело в том, что за последние годы руководство сота отправляло на Альфу сотни странников миров, и ни один из них не вернулся. «Теперь никто не хочет связываться с этим заданием, но однажды такой желающий обязательно отыщется. Вам нужно его дождаться». «Значит, мы опять расстаемся на неопределенное время, а, возможно, и навсегда», — заметно погрустнел брат. «Да, Сашка, мы сами выбрали судьбу стражей, что охраняют мир. Сначала это была только земля, но, как оказалось, «Вселенной тоже нужна наша помощь!» Не менее грустно ответил я, и в кабинете повисло тягостное молчание. «Сколько осталось времени до заселения?» Через десяток секунд спросил брат. «Меньше суток, и за это время вам нельзя покидать мой чертог, иначе система самостоятельно подберет вам планету, а в ключевой мир могут попасть только нераспределенные хранители первого уровня». За оставшееся время вам нужно постараться усвоить как можно больше полезной информации. Поспрашивай у народа о развитии мира. Они, как обычно, знают об этом больше меня. Мы еще несколько часов обсуждали различные моменты и прорабатывали стратегию развития мира, чтобы будущему страннику было намного проще выполнить свою задачу. Но без понимания внутренней кухни планировать что-то конкретное было бесполезно. Поэтому решили вернуться к остальным и провести оставшееся время в компании друзей и близких. Народ сильно огорчился, когда узнал, что Саша не останется с нами надолго. Но все понимали необходимость этого шага и начали забрасывать его советами. В отличие от парней, девушки избрали иную тактику. Они взяли в оборот Соню и засели в дальнем уголке. Я не сомневаюсь, что опытные хранительницы смогут снабдить свою молодую коллегу всей необходимой информацией. Ну а я наслаждался компанией брата, за все время отлучившись лишь на полчаса, чтобы отдать распоряжение правительству Атлантиды. Пусть устроят опрос и начнут формировать отряды добровольцев, что отправятся на помощь людям. Возможно, это окажется билет в один конец, ведь без сферы вернуть бойцов обратно будет очень сложно. Я не просто так говорил об аномальных помехах в той части Вселенной, где находится Земля. Из общедоступной информации известно, что та зона является опасной и закрыта для посещения, а соклановцы должны понимать, что могут остаться на Земле навсегда. «К сожалению, мы не могли дать Саше с Соней никакой экипировки. Хранители ключевых миров начинают все с нуля. Они и так нарвутся на штраф из-за моего вмешательства, ну или система сделает равные условия и для остальных участников этого соревнования. Можно было, конечно, обнулить кого-нибудь из друзей и отправить вместо брата. Но я чувствую, что это должен быть именно он». А своей интуиции я привык доверять. Как обычно бывает, радостные моменты проносятся очень быстро. Вроде еще недавно до часа икс было далеко, но время неумолимо. И вот уже пришла пора прощаться. Друзья крепко обняли Сашу и Соню, а потом оставили нас наедине. Я очень надеюсь, что мы еще увидимся и сможем узнать друг друга получше. Обратился я к жене брата. «Но даже если нет, то я очень рад знакомству. Брату повезло со второй половинкой. Держитесь друг за друга и сможете преодолеть все трудности». «Спасибо, Кирилл», — обворожительно улыбнувшись, ответила Соня и посмотрела на Сашку влюбленным взглядом. «Девчонки рассказали мне все, что нужно знать. Твой брат в надежных руках». Мы все сделаем как надо, Кир. А ты выживи сам и сбереги остальных. Если кому и по силам выполнять этот самоубийственный квест, так это тебе. Меня не будет рядом, чтобы прикрыть младшего брата. Смотри, не надорвись. А то знаю я тебя. Если припрёт, что обязательно захочешь пожертвовать собой ради спасения остальных. Но прежде чем так поступить, подумай о Наташе девчонки и так пришлось пережить тысячелетие одиночества, и по личному опыту хочу тебе сказать, что это чертовски непросто. «Я тебя понял, Саш», — посмотрев брату в глаза, серьезно ответил я. «Сделаю все, что от меня зависит». Крепко пожав брату руку, стиснул его в костедробильных объятиях и, отступив на несколько шагов, начал работать. Времени осталось совсем чуть-чуть. Мой план был прост, но реализовать его без уникального артефакта невозможно. Зачерпнув изрядную порцию энергии, я начал сшивать ауры Саши и Сони воедино. Система пропустит их только в том случае, если подумает, что в мир Альфа отправляется один хранитель. Такой фокус сработает только с действительно родственными людьми, ауры которых за долгие годы жизни и так переплелись между собой в тесный клубок, да и то на весьма короткий промежуток времени. Но вот как раз со временем у нас проблем нет. Процесс объединения аур и удержания их в таком состоянии потребляет море энергии, и придется сильно постараться, чтобы восполнить эти потери – Но у меня есть мысли по этому поводу. Сейчас главное — отправить брата с женой в Альфу. Когда до подсмотренного в водовороте времени момента оставались считанные мгновения, при помощи уникального артефакта я создал вокруг нас сферу отрицания, такую же, какой окружил себя умирающий Торсунвальд. Только в отличие от него время внутри моей сферы вообще остановилось. Удерживать ее долго не получится, даже с моей силой, да и игры со временем не доведут до добра, но мне нужно выиграть всего несколько секунд. Совершив пространственный прыжок в нейтральную зону, я прошептал «Удачи, брат! Надеюсь, нам суждено увидеться вновь». И, не дожидаясь ответа, покинул сферу, одновременно приняв запрос системы о заселении мира Альфа молодым хранителем. Сфера отрицания, внутри которой находились Саша с Соней, ауры которых были объединены в одно целое, исчезла. А в голове послышался одобрительный хмык порядка. Я не обсуждал с ним свои планы, а подслушивать мои мысли он больше не мог. Но Творцу явно понравилась моя затея. Попытавшись связаться с братом, наткнулся на глухую стену. Как я и предполагал, они оказались в полной изоляции. «Ты справишься, Сашка». «Я в этом уверен», — прошептал я в пустоту и пожелал вернуться обратно в свой чертог. «У меня тоже много работы. Прежде чем встретиться с высшим советом соты, нужно тщательно подготовиться».